Ночной клуб в Москве, хоть и именовалась она столицей мира и социализма, как в любом мегаполисе, бытовали некоторые кодовые фразы. Вот, например, если вы вознамерились купить добрые мясной вырезки, вам не обязательно было делать партийно-государственную карьеру и присоединяться к спецбуфетовским рационам. Можно было на центральном, скажем, рынке подойти к мясному ряду подмигнуть специалисту и задать ему условный вопрос. У вас есть колхозное мясо по 3,20? Не пройдет и 10 минут, как вам вынесут увесистый кусман в газетном свертке и назовут окончательную цену. Будьте уверены, заказанный продукт не подкачает ни в свежести, ни в качестве разруба. На исходе только что описанного дня с его столь паническими треволнениями ближе к полуночи в опустевших проходах закрывшегося на ночь центрального рынка появилась высокая мужская фигура в черном кожаном пальто и в зеленой узбекской тюбетейке. Длинные тамерлановские усы изобличали в этой фигуре обитатели Ферганской долины – но уж никак не контрадмирала адмирала Георгия Макенаки. Подойдя к закрытым дверям мясного павильона, узбек стукнул по ним три раза увесистым кулаком и произнес с присущим этому народу акцентом. «У вас есть колхозное мясо по 3,75?» Внимательный читатель сразу же заметит разницу между цифрами 3,20 и 3,75 – А после того, как из-за дверей глухой, но внятный голос произнесет «Колхозное мясо сегодня идет по 3.77», сможет предположить, что это похоже не на куплю-продажу, а скорее на обмен паролями для прохода внутрь. Читатель окажется прав. Двери приоткрылись, и высокий узбек вступил в мясной павильон. Его встретил молодой человек в клеенчатом фартуке, надетом поверх морской тельняшки. Молодая плешь светилась в темных кудрях. Плечевые мускулы, нажитые мясной работой, распирали одежду. Добро дошли, товарищ адмирал», — сказал мясник, «и мы тогда сразу узнали под тюбетейкой и длинными усами нашего подозрительного макенаки». Пожав друг другу руки, двое пошли вдоль тускло освещенного торгового зала. Шаги адмирала гулко отдавались от кафельного пола, в то время как мясник семенил бесшумно, словно кот. Над прилавками на крюках свисали бараньи тушки с торчащими изо ртов игривыми бумажными цветочками. У поросят такие же цветочки торчали из задков. По ночам, вообще-то, читающей публики не рекомендуем прогуливаться вдоль мясных рядов. Могут одолеть мысли о первородном грехе. Как вообще-то дела, Владимир? Спросил Маккинаки. Совсем неплохо, был ответ. Квартиру подходящую нашел, собираюсь жениться. Ты что, с ума сошел? ахнул Маккинаки. Он даже приостановился от этой новости, как будто сам не собирался жениться совсем недавно. «Забыл, что приближается?» Владимир хохотнул. Приподнявшись на цыпочки, положил руку на кожаное плечо. «Ничего, ничего, адмирал, все будет тип-топ. Я ведь не сейчас собираюсь жениться. В перспективе!» Они говорили на сербско-хорватском. «Все собрались?» — спросил Маккинаки. — Почти все, кроме председателя. Можно сказать, что все. — Он будет? — Можно сказать, что будет. На 90% будет. А 10 — А десять процентов откуда взялись? 10 — Десять процентов риска, друже, адмирал. Сегодня по всей Москве какие-то облавы. — Да, это верно, — вздохнул Маккинаки. — Однако ты же знаешь, Владимир, что председатель неуловим. — Натерлих! — подтвердил Владимир. — Но все-таки. — Никаких «все-таки», — сказал Маккинаки. — Риск есть риск, но не надо высчитывать его в процентах, иначе все провалится. Из торгового зала они прошли в разделочный цех. Там висели здоровенные говяжьи и свиные туши. Работала ночная смена». Несколько молодцов восточного вида, то ли кавказцы, то ли тюрки, а может быть и южные славяне, стоя вокруг колод для рубки мяса, спора работали топорами. Пахло сукровицей. При виде адмирала они приостановили свой вдохновенный труд и с превеликим почтением ему поклонились». Маккинаки и Владимир прошли в дальний угол цеха, где за большим столом с закусками и бутылками сидела не менее дюжины мужчин разных возрастов, кто в обычной городской одежде, а кто с намеком на Среднюю Азию, в стеганых халатах и в ковровых тюбетейках. При виде Маккинаки все встали и даже слегка как бы вытянулись на военный манер. Рубщики тем временем возобновили разделку туш. Между делом они обменивались репликами. За ним левьё, кто он все таки такой, этот Верзила, которого называют адмиралом. Может, Белградский. Не знам, Белградский он или Загребский, но ясно, что птица высокого полёта, интеллектуалец. Из евреев должно быть. Говорят, что грек. Евреи часто косят под греков. И на спрам, верно? Потому как щедро деньги раздает, видно, что еврей. Душка, перестань зубаскалить! А что? Евреи — самый щедрый народ. Щедрее даже, чем черногорцы. Этот парень близок к председателю. Неужто? Тут есть ребята, которые видели его во время войны в боях за Баньскую Быстрицу. Он был тогда при штабе председателя и звался штурманом Эштерхази. Над столом с яствами и напитками на белой стене висела большая схема коровьей туши, похожая на карту Советского Союза. Пунктирами на схеме были отмечены секторы разделки. Жорж после первого стакана водки расслабился, откинулся на спинку стула, вытянул под столом ноги и уставился на схему. Задние ляжки а карака с филейными частями и последующими голяшками отчетливо напомнили ему дальневосточные пределы СССР. Грудинка с корейками, а также с куском именуемым «Почетный караул» — Украину, загривок и седловина с ее отменными вырезками при балтику с Белоруссией. Пашина и брюшные полости — разлюбезный Туркестан. «Не исключено, — подумал он, — что когда-нибудь именно по этой схеме и всего нашего великого дракона разнесут». «Ты не слышал, Георгий, что в этом городе происходит?» — спросил его ранку стурица, самый опытный из всех собравшихся в мясном павильоне Гайдуков. «Говорят, что массовая облава идет внутри Садового кольца». «Слышал-слышал кое-что», — усмехнулся он. «Говорят, что большой зверь, то ли лось, то ли мамонт, приплыл к Кремлю из моря Лаптевых». Сел в вертикальную позицию и начал есть большой сочный купат. Все присутствующие с уважением и пониманием смотрели, как быстро он расправляется с вкусной штукой и как, пощелкивает языком, очищая ротовую полость. Затем продолжил. «А если серьезно, друзья, охота идет на вашего покорного слугу. Должно быть, Абакумов получил приказ прямо от сосущего, то есть в обход того, кого мы знаем. Короче говоря, контрразведка в штатском запечатала все подъезды в высотке на Яузе, а главный наряд — «Скопился в том корпусе, где находится моя квартира. Они не торопились подняться, очевидно, потому, что старались разобраться, что происходит в доме, где живет вся знать. Я решил не ждать. Переоделся в их стиле, всегда держал в гардеробе ротиновое пальто и мягкую шляпу, спустился в холл и сразу открыл огонь из двух карманов. Ха, как мы когда-то, помнишь, Зорон? Делали в Триесте. Еще раз убедился... «Как херово эти центурионы подготовлены к неожиданностям!» «Пичка, мама Терина. «Началась паника! Они не понимали, откуда и кто стреляет!» «Тогда я вышел через черный ход и уехал на старом мотоцикле дворника Егора!» «Вот так, в двух словах, было дело!» По каменным лицам собравшихся было видно, что они не упустили ни малейшие детали из его рассказа. «Убитые и раненые были?» Спросил Зорон кустурица. Не исключаю, печально кивнул Маккинаки. То есть я хочу сказать, что были, почти наверняка. Зорон бесстрастно постучал пальцами по столу. Это плохо, штурман. Ты, конечно, понимаешь, что это очень плохо. Владимир сзади подошел и наполнил стакан Маккинаки новой дозой болгарской сливовицы. Конечно, понимаю, Зорон проговорил наш герой, но без этого было бы еще хуже. Владимир облокотился на спинку его стула. «Ты видишь, адмирал, процент риска стремительно повышается. Надеюсь, что у председателя хватит здравого смысла, чтобы отступить». Маккинаки и Кустурица обменялись крайне серьезными взглядами. «Боюсь, не хватит», — пробормотал последний. Не успел он произнести эту фразу, как пол по соседству со столом дрогнул. Крупный метр на метр квадрат покрытия стал подниматься, ведомый снизу мощной рукой, и отвалился в сторону, не потеряв ни единой кафельной плитки. Из подполья, или, вернее сказать, из подземного хода, вылезли два гайдука, закамуфлированные под пилотов аэрофлота. За ними молодцевато выскочил председатель в кашемировом пальто, плотно обтягивающем тяжеловатый, но мощный живот и такие же ягодицы. Удивительный человек этот партизанский маршал. Он даже не удосуживается менять внешность во время своих визитов в Москву. Всю свою жизнь, а она продолжается уже 60 лет, он полагался на свою... Кабанью силу, на быстроту своих реакций, но больше всего на свою исключительную фортуну. Страх был неведом ему. В 1943 году в горах, когда от отряда личной стражи осталось всего пять человек, включая штурмана Эштерхази, а ближайший каньон был занят батальоном горных стрелков вермахта, он сказал оставшимся, что ночью они пойдут на прорыв. Эштерхази начал его увещевать, говоря об исключительной экипировке немцев, об осветительных ракетах, о приборах ночного видения, о том, что по всем приметам нации знают, что обложили главного вепря, что нужно залечь в пещере, по крайней мере, на три дня. Однако председатель только хохотал и делал похабные жесты. Эхо разносило его хохот по всему каньону. — Мы прорвемся, штурман, потому что мы не можем не прорваться, — сказал он. Ночью, когда они выползли из пещеры, весь каньон полыхал огнем. Тяжелые бомбы ухали, сотрясая склоны. Трассирующие пули нацистских кротов ничего не могли противопоставить пролету валькирий. Впоследствии стало известно, что над Боснией в ту ночь шли стаи союзной челночной авиации. Над темными местами они освобождались от излишнего бомбозапаса. Таким образом, выход из окружения оказался для крошечного отряда увеселительной прогулкой. «Теперь ты понял, штурман, почему нам везет. Мы прорываемся не для себя, а для истории». Это мадам Клио, она спечется. Ты должен понять это, советский пилот. Теперь, в мясном павильоне центрального рынка, глядя на вздымающуюся из подземного хода плотно щекую ряжку председателя, Маккенаки мгновенно вспомнил, как тот с упорством и задором пер по тропинке на вершину горы, как пружинилась его жопа, громогласно выпускающая газы. «Салют вам, герои!» Во весь голос провозгласил он сейчас и начал пожимать руки всем, стоящим перед ним на вытяжку. Обнял кустурицу и макинаки, ухватил за щеку Мому дивоча, взвихрил чуб Свете Кукачу. Все присутствующие, хоть и ждали этой ночью председателя, были, как всегда, потрясены его материализацией. Ночная смена мясорубов восторженно трепетала. «Что вы смотрите на меня, как на мессию?» — хохотнул он. «Я такой же, как вы все, скромный труженик Востока». Вытащил из кармана зеленый советский паспорт. «Вот, пожалуйста, Джесс Каганов Исаак Абрахамович. Пятый пункт. Бухарский еврей».